Вот как на весах взвешивают. Сюда товар, сюда гирьки. Вот тогда дашь кулаком на отмыши справедливо. А этого голубчика, что он задавил-то, он и не знал прежде и в глаза не видовал. Не распалялся на него, ничего не имел против, живет и, пущая себе, живет. Реп усадит, с бабой своей беседует, детушек малых на коленке качает. А просто книгу хотел отнять потому что отсталость в обществе большая. Народ темный, суеверный. Книги под лежанкой держит, а то в ямку сырую закапывает. А книга от того гибнет, гниет, рассыпается, зеленью подергивается, дырками червоточенной. Книгу спасать надо, вместе с сухом и светлым содержать, холить или лелеять, беречь и целовать. Другой не будет, другой взять неоткуда».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 и болезни боятся а болезнь тут ни при чем бенедикт тысячу книг прочитал и здоров а на голубчик он не распалялся это все водонос из дели озвали его кандар пакету это все тесть подбил под руку подсунул крюк не вовремя когда сердце ослепло когда снег бесновался до дальней вой разума лишил а вот а вот что она делает с людьми Лишает разума, летит в метели, голодная, бледная, Себя не слышишь, и в глазах звездные колеса, И рука не туда поворачивает, хрусь, и потекло. А книгу уберег книга. Сокровище мое несказанное. Жизнь, дорога, просторы морские, ветром овеянные, Золотое облако, синяя волна.